Thank you. Пожалуй, этот ветер разгонит тучи, и погода, наконец-то, пристойная. Во всяком случае, дождя нет, и то хорошо. Да, безусловно. Мистер Браун, я вижу, вы опять загляделись на огонь. Горящие угли похожи сейчас на развалины какого-то старинного замка. Может быть, того самого, где произошло уютное рождественское преступление? А вы запомнили. Я действительно назвал так вчера, ту старую историю. Только было все это не в замке. Было это в одном старинном загородном доме в шести часах езды от Лондона. Помнится, там э, так весело горел камин. Да-да. Многие лет назад, на второй день Рождества, как сейчас помню. Это был старинный дом с полукруглым подъездом для экипажей, с конюшней и множеством всяких служб. А вокруг дома был парк. Да, парк. К высокому крыльцу оно было не там, где подъезд для экипажей, а с противоположной стороны. Так вот, к крыльцу вела длинная прямая аллея, обсаженная вечно зелеными деревьями. Совершенно верно. А если подняться на крыльцо и войти в дом, то сразу попадешь в обширный холл. Все произошло там. Именно там. прохол наверное, следует сказать чуть позже. Пожалуй. Да. Итак, хозяин этого самого дома, мистер Адамс, полковник в отставке, взял и пригласил меня к себе погостить на Рождество. Полковник незадолго до этого был в Норфольке по делам. А там у нас как раз приключилась одна пренеприятная и запутанная история. Ну, а я в ней разобрался по мере сил. А что за история, если не секрет? Не секрет. Но если рассказывать ту историю, придется бросить эту, которую я было начал. Молчим. Молчим. Ну вот. То, что случилось тогда в Норфольке, заинтересовало полковника. Интерес этот он перенес на мою скромную персону. Я, вероятнее всего, отклонил бы его лебезные приглашения. Я никогда не питал особой симпатии к так называемым высшим кругам общества. А после известного вам посещения Вернон-отеля, симпатии у меня к ним не прибавилось. Но тут дочь полковника, 18-летняя художница по имени Руби, почему-то решила, что ей необходимо написать мой портрет. Портрет? Представьте себе. Ей я отказать не сумел Вы опустили некоторые детали, мой друг Полковник без устали превозносил ваш талант детектива И именно в этом качестве мисс Руби решила вас изобразить И не получилось, увы Я знаю почему Она тоже не постигла вашей тайны. Полно. Не знаю, в чём там было дело, но мой друг выглядел на этом холсте. <свят> Лучше не вспоминать, как он <свят> выглядел. <свят> Бедная девочка очень старалась. Наверное, всё дело было в неудачном выборе модели. Во всяком случае, из затеи с портретом ничего не вышло. Холст с незаконченным изображением вашего покорного слуги был куда-то убран. И действующие лица истории, которую я начал рассказывать, ни разу о нем не упомянут, чтобы ненароком не задеть самолюбие художницы. Но, простите, я отвлекся несколько. Итак, это случилось на второй день Рождества. Отец Браун. Отец Браун, не хотите ли вы выйти со мной на крыльцо и покормить птиц? Иду, мисс Рубин, иду. Руби. Руби. А? Джон, мистер Браун, мистер Браун, пожалуй, вам нет смысла выходить на крыльцо. Ветер такой холодный, я уже высыпала птицам все крошки. Хорошо, мисс руби Как вы, наверное, догадались, дело тут было не в холодном ветре, а в некоем молодом человеке, который в этот самый момент возник на заборе, словно всадник на коня Джон! Ô, я Руди. Собственной персоной. А -а Только не прыгайте, здесь очень высоко. Полноте. Ну, здравствуйте, Руди. Здравствуйте, Джон. Мне кажется, я всегда как себя помню... лазал через этот забор. И вы всегда говорили мне, только не прыгай, Джонни, здесь очень высоко. И вы отвечали, полная дурочка. Я же не девчонка. Страшно подумать. Я ведь мог родиться где-нибудь в другом месте, а не за этим самым забором в доме неподалеку. И что было бы тогда? Ничего хорошего, уверяю вас. А вдруг мы бы никогда не встретились? А так стоит только приехать из Лондона домой. Перелез через заборы А лаза через забор необходимо Совершенно <связь> необходимо Я убеждён. Если ты родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, значит, ты вправе через забор перелезть. <связь> <связь> <связь> Во всяком случае, я сейчас там, где мне следует быть. <связь> да почему же? <связь> Потому что здесь вы. <связь> Потому что я не видел вас два месяца. Потому что мне хочется спросить... О чём? <къем> как продвигается ваши занятие живописью? Mm -hmm. <къем> вот что. <къем> о, какой автомобиль! Ну, прямо только что сошёл с рекламной картинки. Уверен, владелец этой штуки родился именно с той стороны забора, где ему нравится коротать свои дни. Вы, пожалуй, угадали. Ой, сейчас машина въедет в ворота, и мне нужно бежать его встречать. Кого? Ну, его крестного отца, сэр Леопольда Эксмора. Э, иначе говоря, дядя Лео. Вот что. А что именно? Мне казалось, я знаю о лорде Эксморе все, а оказывается, он, ко всему прочему, еще и ваш крестный. А что же в о нем знаете? Ну, знаю. Крупный делец из Сити. Не менее крупный держатель акций. <свят> Эдакий денежный мешок <свят> с незапамятных времен, заседающий в парламенте. <свят> он очень добрый. Да? Да. Наверное, он уже в доме. Пойдемте, я вас представлю. Ой, благодарю, но мистер Адамс не одобряет мой образ мыслей. Папа разрешает мне делать все, что я хочу. Идемте, я представлю вас гостям. Ну, идемте же. Ну. Иду. У вас много гостей? Да нет. Кроме дяди Лео еще Паттер Браун. Uh -huh. э -э говорят, что он знаменитый детектив. Славный. Ну, такое обыкновенный, что и сказать о нем нечего. Еще дядя Джеймс. Этого mm -hmm. вашего дяди я тоже не знаю. И тем не менее, можете себе представить, это мой родной дядя, Джеймс Батлер, брат покойной мамы из Канады. Mm -hmm. Никто из нас его до этих пор и в глаза не видел, он уехал в Канаду еще до того, как мама вышла замуж, а тут вдруг взял и приехал вчера, такой милый, веселый, смешной. Борода начинается чуть ли вот не от самых глаз, а за ней за его длинными волосами лица толком не разглядишь. Ну, ходите же, Джон. Ну и как вы нашли Англию после столь долгого отсутствия, мистер Батлер? О, мистер Эксмор, мне кажется, что этих 25 лет словно и не было. Все вокруг такое же, как в дни моей юности. Ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. Верность традициям. Верность традициям великое дело. Этим и сильна империя. Совершенно с вами согласен, полковник. больше того мне не хочется хотя бы сегодня вспоминать о канаде я в англии я дома Ха, превосходно сказано мистер батлер хотя и жаль я собрался было вас спросить я весь внимание как у вас в канаде смотрят на женскую эмансипацию э, я бы сказал с осторожностью чтобы не сказать с предубеждением лорд Эксман. вот И я решительно утверждаю, эта пресловутая эмансипация погубит Рубий. Ну, дядя Лео... Не спорь, не спорь, не спорь. Дорисуй себе, пожалуйста, на здоровье. Живопись благородное изысканное занятие, никто с этим не спорит. Но то, что ты вбила себе в голову, продавать свои картины. Продавать. Зарабатывать на жизнь. Когда я думаю об этом, я представляю себе, как ты рисуешь... на мостовой цветными мелками и протягиваешь прохожим поднос. Да, да, да. Они бросают тебя на этот поднос медики. По-моему, вы немного перехватили, Леопольд. Я знаю, что моя крестница надеется попасть в академию. А я очень надеюсь, что мисс Руби туда не попадет. Значит, я, по-вашему, так бездарна, что не могу даже мечтать? Благодарю вас, Джон. Я вовсе не хотел вас обидеть. Я просто считаю, что... В сегодняшней Англии быть уличным художником честнее. Весьма оригинальная точка зрения, весьма. Но я надеюсь, что блистательная карьера уличного художника все же минует мою крестницу. Но согласись, Руби, гораздо приятнее, чем разрисовывать лондонские тротуары, танцевать на лондонских балах, а если еще приколоть к платью. Вот это он! Боже, какая красота! Мой рождественский подарок. Нравится? Дядя Лео, эти камни мне? Тебе, девочка. Благодарю вас, Леопольд, но это же целое состояние. Ну, полно. Не стоит говорить об этом. Спасибо, дядя Лео. Но... Никаких но. Ну-ка, приколи-ка это к платью. Спасибо. Такие бриллианты, я боюсь, что я вдруг их потеряю. Ну, я, честно говоря, пока ехал сюда, боялся совсем другого. Это ведь три знаменитых африканских бриллианта, которые называются летучими звёздами, потому что их уже неоднократно похищали. Да, да, да. Все крупные преступники охотятся за ними. Вот вы, Паттер... Браун, с вашего позволения... Да-да, мистер Браун, мне говорили, что вам удалось раскрыть несколько запутанных уголовных историй. Правда, я не совсем понимаю, как вы совмещаете подобные занятия с вашим духовным саном. мое участие, сэр, в таких расследованиях не более, чем цепь случайности, не более. Возможно. Но я хотел спросить вас о другом. Вам не приходилось заниматься делами... А кража драгоценностей? Приходилось. И кто же были преступники? Преступники были разные. Ну, я имею в виду не профессионалов, конечно, а тех, кто, так сказать, не устоял перед соблазном. И такие встречались. Однажды это была дама из общества, которая наделала долгов. Потом э -э -э, один джентльмен с безупречной репутацией. Но поле вашей деятельности все-таки весьма узко. Вы же детектив-любитель. Увы, вы правы. Так же, как те двое, что украли драгоценности, я не профессионал. Я-то имел в виду другое. Уверен, что простые люди, с которыми я сталкивался, пока ехал сюда, в гостинице, на дороге, ну, где угодно, были бы рады заполучить эти бриллианты. Да, любой из них, я думаю, мог бы у меня их украсть. Это было вполне возможно. Я бы сказал, вполне естественно. Я бы лично никого не стал винить за это. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе эти камни. Весьма оригинально, молодой человек. Он Весьма... шутит, шутит, дядя Льва. Нет, я не шучу. А я не верю, что вы это серьезно. Я не верю. Вы говорите это с тех пор, как стали этим... Я забыла, как это называется. Ну, как зовут человека, который готов обниматься с трубочистом? Святым. Я полагаю, что Руби имеет в виду социалистов. Я угадал? Надеюсь, сэр, это было нетрудно. Я не скрываю своих убеждений. Хотя, смею вас уверить, моя задача не обниматься с трубочистом, а сделать так, чтобы все трубы были прочищены и всем трубочистам платили за работу так, чтобы им хватало на жизнь. Да? А сажу вы бы потом делили поровну? Сажу? Ну да. Вы ведь сторонник так называемого равенства. А я всегда говорил и говорю, что мы не равны. И равны не будем. Это закон природы. Закон. А кто посягает на законы, тот тем самым ставит себя вне общества. А если наше общество его законы несовершенны? А я, так же, как моя дочь, надеюсь, что все, что вы сейчас сказали, не более чем шутка, Джон. Нет, сэр. Ну, тогда я не знаю. В мое время у молодежи были идеалы. И мы были заняты не трубочистами, а тем, чтобы расширять пределы империи. Простите, мистер Адамс, а зачем, собственно, было их расширять? Что? Как это зачем? Нельзя же ограничиваться британскими островами. А те, за чей счет вы расширяли пределы империи, думали так же? Ну, это не тема для разговора. Вы меня очень огорчаете, Джон, очень. Не стоит огорчаться, полковник. В том, что вы здесь услышали от юного господина социалиста, есть некое рациональное зерно. Благодарю вас, сэр. Пожалуйста. Если вы считаете, что украсть эти камни – вещь вполне естественная, я пока, пожалуй, оставлю их у себя. Что? Вот они, дядя Лео. Да, да, да. Пусть пока полежат у меня, девочка. Как я должен вас понимать, сэр? А именно так, как я сказал. И никак иначе. Да. <свист> а <свист> вот если бы мы не забывали, что следует неуклонно расширять пределы империи, подобная ситуация не могла бы иметь места. Опять пошёл снег. Настоящая рождественская погода. Да. Да. И ваш парк под снегом очень красив. Очень. Я... Я прошу извинить меня. Разбоялась голова. Я хотела бы уйти к себе. А мне позвольте откланяться. Минуту. Ты напрасно так огорчилась, Руби. Напрасно. Я никого не хотел обидеть. и соблюдая ну, необходимую осторожность в отношении этих камней, совсем не имел в виду твоего друга, так сказать, персонально. Благодарю вас, сэр. Но мое отношение к вашим взглядам, тем не менее, остается крайне отрицательным. Крайне. Вы делаете мне честь, сэр. Как это понимать? Именно так, как я сказал в И никак иначе. Войдите. Письмо для мистера Батлера, сэр. Мне? Благодарю. Вы подумайте. Руби, Руби. Я, пожалуй, пойду. Подождите, прошу вас. Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник. Но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если сегодня ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Ну, разумеется. Впрочем, вы, наверное, слышали о нем? Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Ой, как хорошо! Я видел его, когда он гастролировал в Лондоне. Он такой смешной. Я с ним познакомился много лет назад. А вот теперь у него ко мне дело, хотя убей не знаю, какое. Ну, полностью полностью дорогой мой. Вы можете приглашать кого угодно. А к тому же он, без сомнений, будет как раз кстати. Он бесподобен в старинных представлениях, на которых когда-то веселились наши отцы. Для начала он вымажет себе лицо сажи и наставит всем фонарей под глазами. Да. А я лично не возражаю. Я человек простой и люблю старый веселый фарс, где герой садится на свой цилиндр. Да, только не на мой, пожалуйста. Это шутка дурного тона. А мне кажется, человек на цилиндре это еще не самая низкопробная шутка. Не сомневаюсь. Вам известны шутки более грубые. Известны. Цилиндр на человеке. Неслыханно. Ну-ну-ну, не надо портить праздник. У меня есть идея. Давайте повеселим друг друга. Не будем садиться на шляпы, если это вызывает протест. Да уж. Что касается сажи... Помнится, я как-то тоже на Рождество доставил немало радости шести ребятишкам, которые ожидали Деда Мороза. Кстати, исключительно с помощью сажи, применяемой как наружное средство. Вот-вот, почему бы нам не разыграть это кое представление с продохой Панчем, кокеткой Коломбиной, наглецом Орликином и старым дураком Панталоне. А мой друг Флориан присоединится к нам, как только появится. Ну, если общество не возражает. Я видел такое представление еще мальчишкой до отъезда в Канаду, и у меня осталось от него впечатление яркое, как костер. Таких пьес теперь, увы, не играют. Не Нравы облагородились. Возможно. Но вот я хочу видеть на сцене хорошую потасовку, раскаленную кочергу и полисмена, которого разделывают на котлеты. ха Я всей душой поддерживаю предложение разделать полисменов на котлеты. Ваша откровенность, молодой человек, делает вам честь. Польщен. Только я боюсь, мистер Батлер, что спектакль это дело слишком сложное. Да что устроить религиниаду. Нет ничего проще. Во-первых, можно нести любую от себя тяну. А во-вторых, на реквизит, декорации сгодится всякая домашняя утварь. Столы, вешалки, бельевые корзины и так далее. Верно, верно. Только вот боюсь, что нам не удастся раздобыть полицейский мундир. Я что-то давно уж не убивал полисменов. Полицейский мундир, достанем. Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и попрошу захватить костюм полисмена. Прямо сейчас и позвоню. А, как чудесный, крестный. Я буду Коломбиной, а вы панталоны. Я полагаю, моя милая, что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли панталона. Ну, если никто не претендует на эту роль, я могу быть панталоны Да вам за это нужно памятник поставить. Полно, полно. По общему мнению, я в свое время недурно играл в любительских спектаклях у нас в офицерском клубе. Ну и отлично. Орликином буду я. Вы, мистер Круг Панч. Я? Естественно. Язык у вас острый. И панч, ярмарочный панч, задира, пройдоха я острослов у вас должен получиться. попробую А почему бы и нет? Мистер Браун, вы? Я... Я, я публика. Это единственная роль, которая мне по силам. Да, а публики-то выходит маловато. Идея. Полковник, а где ваши горничные, повар, экономка, садовник? Зовите всех сюда. Вместе с паттером Брауном и лордом эксмуром они и составят нашу публику. Ну, знайте. Ну, дядя Леон, я вас прошу. Даже самые знаменитые актеры не могли бы как следует играть перед пустым залом. Ну, дядя Леон. Ну, хорошо, хорошо, ну У нас же нет полисмена. Орликин влюблён в Коломбину, ему помогает Панч. Но отец Коломбины, Панталоны, выбрал ей в женихе богатого полисмена. Что-то в этом роде кажется. Да, совершенно верно. И полисмен у нас будет. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле. А публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома. А открыть освещенный луною сад. и богу все устраивается точно по волшебству. Я бы это сделал Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность. Хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения». Как вам нравится каламбина? Руби, а юбка не коротковата? О, постой! Да это же большой абажур из гостиной. Да, вот именно, папа, папа. Прекрасно. Папа, папа, какой из вас вышел в дивные панталоны. Ну что, в самом деле? Да, конечно. А где вы раздобыли белил и румяна? Вот, горст муки нам любезно презентовал повар. Прекрасно. А вот румяна... Дама, которая, как оказалось, давно, давно служит в этом доме. Она пожелала остаться неизвестной. Ну, а как вам нравится, Панч? Я Панч! Со мной держите ухо востро! Оберну вокруг пальца любого! Не сомневаюсь. Если ты знатен и богат, остерегайся Панча. Если ты беден и влюблен, Панч тебе поможет, не сомневайся. А вот... и драгоценная цепь. Мне хуже, чем лорда. Хороша? Ой, Джонни, как вам идет эта гирлянная сосиска? Благодарю вас. Прекрасная кламбина, благодарю Мне нужен молоток. Без него, пожалуй, не разобьешь люстру в бильярдной. Как это? Зачем? Если отколоть часть подвесок, они очень украсят костюм Орликина. Боже мой, фамильная люстра. Ей без малого сто Ой, дядя Джеймс, пойдемте на чердак. Там есть сундук, там мой старый маскарадный костюм. На нем множество драгоценностей из отличного бутылочного стекла. Годится! Идёмте, Руби! Вот ещё что. Я обнаружил ослиную голову и хвост. Вы только посмотрите, какая работа! Их, мне кажется, следует поделить по-братски. Голову вам, мистер Браун. Ну что ж... Можно примерить. О, как вам только удается шевелить ушами. Какая прелесть. Великолепно. Она вам удивительна крицу ревцу, преподобный отец. Очень рад. А хвост вам, лорд Асмор. Ну Что такое? Позвольте-ка я прицеплю его к фалдам вашего фрага. Нет, нет, нет, нет. Я решительно уклоняюсь от этой чести. Решительно. Джонни! Да? Джонни, дядя Джеймс слишком уж развеселился. Чего это он, а? Ему так и положено. Он орликин и по старинному сюжету должен завоевать благосклонность Коломбина. А? а я только панч, пройдоха панч. Я еще не знаю толком, какова моя роль а? возле вас. А вот это зависит от того, как сложится сюжет нашего представления. А складывать-то его будем мы... Руби. Тихо, на нас смотрят. А теперь сочинять пьесу. Панкароны, Орликин, Панч, прошу вас в гостиную. Да, Почтенные зрители, да. минуточку терпения. Да, да, да. И вы действительно надели ослиную голову, мистер Браун? И надел, и шевелил ушами. Великолепно шевелил. Я свидетель. по сути я что-то ничего не понимаю. У меня уже давно вертится на языке один вопрос, но я не хотел мешать течению рассказа. Я поначалу понял так, что мистер Дюрок имеет отношение к этой истории. Самое прямое. Больше того, вы, мистер Дюрок, видели тот неудавшийся портрет, ну, для которого позировал мистер Браун... Видел. А затем присутствовали при том, как мистер Браун шевелил ушами. Ну, предположим. Но вас же нет среди действующих лиц этой истории. Можно только предположить, что вы появитесь, скажем, под видом этого Флориана. А как же тогда с портретом? И с ушами. <с2> <с2> Вы, мистер Марч, напоминаете мне школьника Который, читая книгу, все время норовит заглянуть на ее последнюю страницу Что там? Женится, наконец, герой на герцегине Или его повесят на базарной площади? Терпение? Ну, хорошо, молчу, молчу, молчу Я продолжаю Спектакль являл собой нечто совершенно хаотическое И только? Нет, нет Он был не лишён известной прелести. Силы небесные, что вытворял Джон Кру? Этот натутый индюк панталона думает, что он выдаст свою дочь за богача-полиспена. Вот так бы не так! А панч на что? И что такое богатство, если подумать? Фу! Круг был автором Насколько тут вообще мог быть автор, декоратором, суфлёром, рабочим сцены и в довершении всего оркестром. за орликина, что орлекин галодранец и шалопань. Я не выдам свою дочь за Орликина. орлекин голодранец и шалопань. И вдобавок он еще обнимается с трубочистом и не желает расширять пределы империи. И вдобавок он обнимается с трубочистом и не желает расширить пределы империи. Ой-ой-ой, что-то что -то не то. То-то-то. Я хочу, чтобы муж моей дочери имел солидное состояние, положение в обществе и соответствующие идеалы. Я хочу... Я хочу, я хочу чтобы вы не сбивали меня, Джон. Коломбина, дочь моя, пойди сюда и объясни этому грубияну-панчу, что ты всегда и во всем будешь слушаться отца. А я, я пока пойду, сыграю с кем-нибудь партию в гольф. О! Круг, мой выход. Ну-ка, что-нибудь бравурное. Не отнять у меня то, что мне приглянулось Пусть полисмен только сунется Я с ним разделаюсь Он сюда, я сюда Он так, а я вот так Вот так Силы небесные, да он же акробат Да Он делает все это слишком ловко Я бы сказал с неприличным для человека из хорошей семьи Профессионализмом Погоди А то у меня в глазах хребится твой собрекушек! Где ты -то только раздобыл? Декрет! Давай, Панч, поддай жару! Из этого чёпкого пианино никогда ещё не вычимали такой дьявольской музыки! Где полисмен? Подайте мне его! Я завяжу его узел и зашвырну так далеко, что он сам тебя не отыщет! Прошу прощения, джентльмены, полиция. А, наконец-то! Это ты, дяденька, собираешься жениться на Коломбине? Я? Ну, это, дядься, мы еще обсудим. Постойте! Что все это? Хватит болтать, давай потанцуем. Панч, а ну повеселее? Да, дяденька! А мы вот так, Каков дядюшка Джеймс Пан. Да, хотя... А флориан, флориан, вот что значит настоящий артисток. Посмотри, как смешно он разыгрывает изумление. А как приятно изображает неуклюжность. Что-то неважно у тебя получается, а? Ну, я тебе помогу. Пляши, дяденька, пляши. Пустите именем закона. А? Клевал я на закон. Вот я тебя круто ну как резиновую дубинку. Раз. И еще раз. Я при исполнении. Ах, ты при исполнении. Значит, самое время тебе нюхнуть табачку. Раз. А теперь потанцуем дальше. Не хочешь. Не хочешь, не надо. Полежи, отдохни. Нет. А я еще потанцую. Панч что-нибудь делать? Этокая. Ещё. Давай, оглядим. Апа, публика прощается. Под луной, какой же орликин этого не любит. И вот я ухожу от вас все дальше и дальше, А следы мои на садовой дорожке Скоро заметет снег. Прощайте и хорошенько караульте, полисмен. <связь> Я просто в жизни не видел ничего подобного. А костюм... Смотрите, лорд Эксмур, сейчас в лунном свете кажется, что он весь усыпан драгоценностями. Достаточно взглянуть на настоящие бриллианты, чтобы почувствовать грубость поддельных. Сравните-ка, этот мишурный блеск с... Что это? Где? Я должен... Где, полковник? За кулисами, наверное, готовится к выходу, хотя после такого Орликина будет трудно. К чёрту, Орликина! К чёрту, кулисы, к чёрту, это дурацкое представление! Полковник! Полковник! Полковник! Почтеннейшая публика, представление окончено. Представление окончено. представление о сказал мне, что я должен прийти сюда. что не случилось, полковник? Еще бы! Произошла очень неприятная история, мистер Браун. Бриллианты, которые вы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. И лорд Эксмор убежден. Да, да, убежден. Руби открыла дверь отцовского дома головорезу-социалисту. этот малый открыто заявил сегодня, что всегда готов обокрасть богатого человека. Ну, положим, он выразился не совсем так. Неважно, как он выразился, важно другое. Перед вами богатый человек, которого обокрали. Что вы думаете об этом? Вы же детектив, хотя и любитель. Я думаю, что люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не превозглашают социалистических идей. Скорее уж, они будут осуждать социализм. Хм, Странно. ну, знаете ли, я начинаю думать, что вы... сочувствуете этим безбожником Не знаю, не задумывался над этим. Но социалисты, о котором идет речь, также не способен украсть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Где он, кстати? Он так оскорбился предположением лорда Эксмура, которое я ему высказал довольно решительно. Что потребовал, чтобы я запер его в своем кабинете и вызвал полицию для разбирательства дела. Запереть-то я его запер, но... Но моя крестница... наговорила нам с полковником дерзости и сидит сейчас у запертых дверей и плачет. Очень неприятно, очень. Леопольд, дело в том... Ничего, да. ничего, я уверен, что бриллиант у этого малого. Мы спокойно дождемся, пока прибудет полиция, и он отдаст драгоценности, я в этом не сомневаюсь. Так, так, ну а где же остальные участники сегодняшнего представления? батлер видимо, переодевается, а этот Флориан... Минуту. Смотрите-ка, все еще лежит на полу. Лежит? Прошу вас сюда, скорее. Да что с ним, с этим Флорианом? Минуту. Хлороформ. И как я раньше не догадался. И еще минуту. но рыться в чужих карманах. Фи, пусть бы уж этим занималась полиция. Леопольд, я все время пытаюсь вам сказать. Я не сумел вызвать полицию. Оказалось, что телефонная линия повреждена с самого утра и дозвониться в Лондон... Что за вздор? Ваш Шурин, ну этот батлер, он же звонил? Полицейский значок. У Флориана? Откуда? Джентльмены, сейчас не до разговоров. Не нужно догнать преступника, но этот знаменитый французский актёр, который играл полисмена, это уморительный танцор, с которым плясал Орликин, это... Это кто? Настоящий полисмен. Как это? А неважно как. А бриллианты? Кто взял бриллианты, вы знаете? Скажите, как проще всего выбраться из дома? Вон по той аллее, к воротам. А как труднее всего из него выбраться? Пожалуй, вот там, где совершенно неприступно Но кому же придет в голову? Ему это непременно придет в голову. ламбо А костюм действительно получился на славу. Вы похожи в нем на летучую звезду, но ведь летучая звезда в конце концов всегда становится подучей звездой. Куда же вы делись? Спрятались, ну-ну. Вот что грустно. Я не вижу вас, но отлично слышу. У вас дыхание уставшего немолодого человека. А ведь еще несколько лет тому назад вы выпорхнули из высоченного окна Вернон-отеля, как на крыльях. Годы, годы. Молчите. А ведь это, пожалуй, самое виртуозное из ваших проделок, Фламбо. а Приехать из Канады, с билетом из Лондона, я полагаю, выдать себя за родственника, которого никто не знает в лицо. Кстати, а где настоящий Джеймс батлер А? Жив и здоров. Никуда не уезжал из своей Канады. Мы просто-напросто позаботились о том, чтобы его письма какое-то время не доходили до Англии. А, -а, а, уже мы. Ну что ж, это было ясно с самого начала. Человек не может быть один. Вы долго действовали в одиночку, а теперь вы уже говорите мы. Но сегодняшняя история... Должен сказать, такого я не ожидал даже от вас. В самом деле? О, это было гениально. Впрочем, при вашей ловкости рук вы могли добыть эти бриллианты, не подвешивая ослиный хвост к фалдам эксморовского фрака. Но в остальном вы превзошли самого себя. Очень тронут. Но мне, пожалуй, пора. Отдохните как следует. Никто не вздумает искать вас в этой чаще. Должен сказать вам еще, что сегодня я вполне заслужил ту ослиную голову, которой вы меня увенчали. Ведь я не только не узнал вас, но даже не заподозрил, а теперь вот стою с вашей рыжей бородой и париком, который подобрал под деревом, и чувствую себя настоящим ослом. Приятно слышать. Но я все понял. Правда, не сразу. Сегодняшнее представление, которое вы затеяли, Почему это вдруг? А потому что один из тех, кого вы именуете, мы, известил вас письмом о том, что вас выследили, и опытный детектив должен сегодня застать вас, так сказать, на месте преступления. Заурядный вор сказал бы спасибо за предупреждение и скрылся. Заурядный, конечно. А, новый поэт, вам тотчас же пришла в голову мысль спрятать бриллианты среди бутафорских драгоценностей. Другими словами, нацепить их на себя в открытую. И вот вы, Орликин. А раз вы Орликин, то и полисмен оказался очень кстати. Кто же в Англии не знает этого старинного сюжета? И детектив угодил в ловушку. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. Как знать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне бриллиант Дудки, я уже несколько раз не без удовольствия беседовал с вами. Только сегодня развязка будет иная. Я хочу, чтобы вы отдали бриллианты Фламбо. Я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас ещё есть и честь, и юмор, и незаурядный актёрский талант. Но при вашей профессии этого всего ненадолго хватит. Мне пора, прощайте. Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одном мгновении вы можете исчезнуть там, как обезьяна, но когда-нибудь вы станете старой, седой обезьяной, Фламбо, вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близко, и верхушки деревьев будут совсем голыми. А я не боюсь смерти. Я не совершил ни одной низости. совершили сегодня. Что-что? Из-за вас подозрение пало на честного юношу, против которого и без того восстановлены все эти люди. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит, и которая любит его. Но вы еще не такие низости свершите, прежде чем умереть. Вы что же думаете, ваши собратья по профессии живут по другим законам, чем так называемое респектабельное общество? Совершите фламбо, совершите. Может быть, и не желая этого, но совершить. Много я ознавал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, весёлыми грабителями богатых и кончали в мерзости и грязи. Да подойдите ближе, чёрт возьми! А то эти проклятые камни упадут в снег, и вы их не найдёте. Ну! Свертится на языке тысяча вопросов. Но я готов выбрать из них два главных. Только один из этих двух задавать в обществе не принято. Понял. В нашем дурацком, набитом условностями обществе почему-то считается неприличным спрашивать человека, чем он занимается. Это? Да. Но если... Да что там? Я актер... Нет, нет. Великого актера из меня не вышло, модного тоже. Но меня охотно снимают в исторических фильмах. Увы, во второстепенных ролях. Я играю в основном от таких присыщенных, импозантных французских аристократов. Смейтесь, смейтесь. Один раз я попробовал было сыграть вора. И что же? А ничего. Мне объяснили, что я чертовски неубедителен, и что таких воров никогда не было и быть не может. Ну, а второй вопрос, конечно, к мистеру Брауну. Могу его задать вместо вас. Мистер Браун. В чем же ваша тайна? Так? Так. Тайны нет. Мир, в котором мы живем, с его суетностью, жестокостью, лицемерием, с его дурацкими условностями, с его идолами, дурно устроенный мир. Поймите, как относится человек к этому миру, и поставьте себя на его место. Попробуйте думать его думами, Терзаться его страстями, плать его ненавистью. И вот тогда Джон Круг не мог украсть бриллианты не просто потому, что он славный, честный, малый, а потому, что они не имеют для него никакой цены. Он не молится золотому идолу, ему не нужно ни положение в обществе, которое даёт богатство, ни само богатство как таковое. У него любовь к киному и ненависть к иному, чем, скажем, у лорда Эксмура. Простите, я открою дверь. Кто бы это мог быть в такую пору? И это всё? Вся ваша тайна, мистер Браун? Увы. А вот если взглянуть с вашей точки зрения, вот лорд Эксмур мог бы украсть? Ну, этого я не берусь утверждать. Но вообще-то одного лорда, который украл, я знавал. Правда, он действовал с размахом и прикарманил не горсть бриллиантов, а всё состояние своего племянника целиком. Так что... Дональд! Да? Там моя соседка. Она в страшном волнении. Только что арестовали её сына. Она клянётся, что он не причастен История малопонятная и запутанная. А вас она прочла в Нью-Йоркской газете и... Я, я иду. Я сейчас же иду. Где мой зонтик?